Глава пятая Спустя несколько минут пересекаем незримую границу силы источника. Не знаю какаши, а я сразу расслабляюсь, оглядываюсь. Драконы еще видны, но сюда не сунутся, надеюсь. Источник поддерживает и защищает свои земли, и урожаю расти, помогает, и врагов отваживает, но ну, почти всех, кроме разве демонов, с ними тяжелее, у них особые возможности передвижения. Обычных тварей запросто отпугнёт, а вот с лазутчиками сложнее. Вооружённых-то легко распознать, а ежели прикидываются, будто благие намерения, да и неизвестно, надолго ли его хватит без меня, слабеет ведь. Справиться бы с силами поскорее. Ещё через четверть часа появляется родная крепостная стена. Дома! Отключая невидимость, хоть и хочется влететь во двор незамеченным почти непреодолимо. Мост опущен. На дороге вижу одинокую фигурку в тёмном плаще с корзиной. Клесса, что ли? В такую рань? Завидев нас, Клесса разворачивается, бежит обратно в ворота. Да мы всё равно раньше въезжаем. Кони касаются копытами моста, пробегают до середины двора. Карету едва пропихивает. Внутри встречает Тедор. Лишь только спрыгиваю из козел и открываю вашу дверь, как появляется Нелли, укутанная шалью. «Джарес!» Бросается на шею. Уж мы и переволновались, где вы пропали. Что случилось-то? Нем, где? Тут же в ворота вбегает запыхавшаяся к леса. Хозяин улыбается. А ты куда, ни свет, ни заря? спрашиваю подозрительно. Трав насобирать. Некоторые только на рассвете можно, отвечает. Как вас увидела, решила вернуться, вдруг моя помощь понадобится. Все обошлось? Обошлось, посмеиваюсь. Клесса обводит восторженным взглядом карету, похлапывает лошадей, вызывая какие-то далекие воспоминания из детства. «А ведь отец тебя катал, или путаю чего?» – спрашиваю. «Джарес!» – возмущается Нелли. «Да не молчи же, не мучай меня, что случилось?» «Катал!» – смущается Клесса. «А хочешь еще покататься? Все равно работать и работать, жаль, чтобы просто не сгорел». Клесса кивает ошарашенно. «Джарес!» – Пытается призвать к ответственности Нелли. «Да вот Аша тебе всё расскажет, показывая на кузина, выглядящую почему-то несчастной». «Да с тобой-то что?» «Недоумеваю. Разве бал не понравился? Ну, подумаешь, перенервничали слегка, зато приключение...» «Понравился!» — соглашается Аша. «Жди, сейчас приду», — говорю к лессе. «Наберём твоих трав, чтобы сразу на весь гарнизон. Хоть на что-то полезное оба-то истратим. Помощники нужны?» «Да я управлюсь, господин». «А ты, оборачиваясь к Нелли, принеси поесть чего. Голодный я, со вчерашнего утра не ел. И Аши покорми. И Леонтия позови к обеду, он мне понадобится, да чтобы все девушки здесь были». «Ясно?» Нелли с недоумением поглядывает то на меня, то на Аши, то на Клессу. «Тыдор пытается подсунуть охрану, да я отмахиваюсь. Из земель источника вылетать не будем, и невидимость не сниму. Никто не узнает, где мы». Хватаю меч с камзолом, бросаюсь вниз, где главный зал источника. Швыряю камзол в специальную печь, зажигаю, раздуваю меха. Горит странным искрящимся синим пламенем. С чего бы это? Не понимаю и спросить не у кого, но яд таких странностей не даёт. Ладно, не до него. Забегаю в тайную оружейную, вычищаю и заново заправляю меч. Подумав, беру еще пару орудий, поменьше и помощнее, тоже из отцовских запасов. Пусть будут в карете на всякий случай. Скидываю дурацкие бальные туфли, натягиваю завалявшиеся здесь же охотничьи сапоги. Жарко, да все ж подручнее. Ашу уже не видно, во дворе только Тедор, да пара охранников со стены. «Погоди!» – прошу переминающиеся с ноги на ногу к лесу. Залезаю в карету, закрываю двери, окна. Распихиваю оружие по специальному кромным уголкам. Снова открываю. «Заходи!» — зову. Подаю руку. Девушка забирается внутрь. Тут же и Нелли появляется. В руках сверток с едой и кофта тёплая, какие отец любил носить. Не признавал он наших камзолов с сюртуками. «Оденься, Джар!» «И на, поешь!» Нянюшка пытается вручить мне всё сразу, словно боится, что не возьму. «Благодарю!» принимаю из ее рук кофту надеваю еду закидываю пока внутрь может еще один опыт возьмешь просит мы рядом и невидимость отключать не буду отвечаю забираюсь на козлы больше некому особо есть второй мальчишка да после нема не хочется никого брать понукая лошадей давно я не летал те самые полгода уж соскучился хозяин выглядывает в окно к леса Оборачиваюсь, поднимаю брови вопросительно. Совсем другое дело, а то ваше распоясалась, однако. Хоть и мило это у неё выходит, улыбаясь. Нужно было проводить, наверное. Да я к служанкам больше не ногой, как вспомню прошлое утро. Бррр. Сама найдёт дорогу, мне ещё с Южелью и Сандрой разбираться. И отцом их нетрезвым, хотя, надеюсь, его уже без меня спровадили. «Коль мы и на карете...» Не будет наглостью с моей стороны попросить залететь на Знахаркину гору. А там что? А там как раз семирыльник цветет. Ну и названьица, что за дрянь? Название смешное, да растение очень полезное и редкое. Вас ведь тоже им лечили. Какое счастье, что у меня семь рыл не отросло. Так то ведь не от слова «рыла», а от «рыльца», смеется Клесса. Кажется, впервые вижу ее веселой. Надо же. А то угрюмая вечно ходит и на пути старается не попадаться, магические раны хорошо заживляет. «Залетим», — пожимаю плечами. «Надеюсь, там ведьма шабаши не устраивают. в «В пору их время полночь», — убеждает Клесса. «Как скажешь», — хмыкаю. Сверяюсь с небольшим компасом, встроенным тут же впереди на козлах. «Туда», — показывает Клесса рукой. «Киваю, вроде совпадаем». В скорости впереди вырастает гора. К лесу молчит, да и мне не до болтовни. В голове почему-то всё проносится бал, лукавый взгляд, коре глаз. Не помню, с кем ещё так легко разговаривалась. Для Тинны постоянно какие-то темы придумывал, а она всё молчала, да изредка скуку изображала, чтобы, значит, развлекал лучше. «Где же вы ночь-то ночевали?» — доносится вдруг. «Что за праздное любопытство? А тебе не всё равно?» — раздражаюсь. «Простите, хозяин». «Переживали все. или вообще извелась. Леонтий ходил ко мне сердечной настойки для нее взять. А так-то, конечно, я в ваши дела не лезу. Простите». «Где тебя высаживать?» – уточняю. Думаю, Аша и без того всем растрещит, как ночь провела. «Поближе к вершине», – просит. «Как же его без карет-то собирают?» – хмыкаю. «Я хотела пешком сходить, отпроситься на пару недель, но ну, месяц, может, как раз перед тем, как вы приказали никому не покидать крепость». «А тебя выпустили как?» «Выпросила у Тедора. Травы же ждать не будут. До следующего года потом придется откладывать, а запасов и нет, почитай». «Вот что за глупости, Клесса? Ты же у меня в доме живешь. Думаешь, я не выделил бы тебе кого проводить? Помочь нарвать? Сама на месяц по чужим селениям? Раньше ты как собирала?» Опускаясь на поляну. Гора не слишком высокая, но какая-то странная. Стоит сама себе средь поля, и никто рядом селиться не желает. Впрочем, это все еще земли источника, а значит, под его и нашей защитой. Отец ваш давал матери жеребца свободам. А ты, значит, ко мне не могла обратиться? А к вам в последнее время никто не мог обратиться. Вы бы себя послушали. Спрыгиваю. Открываю к Лессе дверь. Невидимость не убираю, но с открытой дверью взгляду доступен салон. А ты не бойся в другой раз. Я на хорошее дело не пожалею. «Ладно». Девушка осматривается в поисках травы, решая размяться немного, засиделся. «Подходит?» — уточняю. «Да, замечательно!» — опускается на колени и начинает что-то срезать аккуратненьким маленьким ножиком. «Ты завтракала?» «Конечно, хозяин!» «А я голодный, как бык!» — сообщаю, беру свёрток, с удовольствием вгрызаюсь жареную на вертеле индюшачью ногу. Нелли о фляге позаботилась. Жизнь начинает приобретать приятные оттенки». Оставляю к немного хлеба с мясом. Выхожу глянуть, как там она. Девушка уже успела целую корзину насобирать. Так увлечена своим занятием, ничего вокруг не видит. То на небо посматривает, то к деревьям подходит, губами шевелит, что-то высчитывает, наблюдая с интересом. «Жаль, в другой корзинки не взяла!» – вздыхает. «Выкладывай пока на сиденье». Знахарка заглядывает в коре, то аккуратно складывает траву стебелек к стебельку. «А почему отец тебя катал?» – спрашиваю. Не припомню, чтобы он других селянских детей возил. Он, конечно, мог и помочь, и даже школу для бедных содержал, но катать всех подряд на семейной ценности едва ли стал бы. Клесса смотрит к смотрит настороженно, вновь делаясь угрюмой. «Не знаю», – буркает, – «день рождения у меня был». «Ну ладно, мало ли, захотелось сделать ребёнку приятное». Клеса ведь меня всего на пару лет младше. Хорошо здесь, тихо, птицы поют. Вдыхаю полной грудью. Поспать бы сейчас. Без меча в руке и аши в другой. Хотя, насчет последнего можно подумать. Нет, ну вот что за свинство такое? Едва хорошо, так обязательно что-нибудь сразу плохо. Земля вокруг дерева вдруг начинает идти складками, как мой любимый халат. И Волун, что спокойненько себе лежал, вдруг распрямляется, приобретая препротивнейшие черты. Огромная фигура облизывается и протягивает руку к лесе, клацая зубами. Та, взвизгнув и выронив всю траву, мчится мне за спину. «Йотун!» — судя по прожорливости, интересуясь, медленно отступая к карите. «Не особо я в них силён, но сталкиваться». Фигура распахивает рот и выдает порцию ругательств вполне опознаваемого содержания. «А-а-а!» — выдает Клесса, выступая вперед. Всего лишь безобидный тролль, только умеет, что ругаться. Ничего полезного выучить не способен. Клесса смело шагает к нему, поднимает руку, что-то бормочет. Тролль пятится, начинает скукоживаться, отекать, снова становясь банальным валуном. К лесу улыбается, оборачивается, но, наткнувшись, на мой взгляд, тускнеет. «Магией владеешь!» «Так заговору троллей все знахарки обучаются», — оправдывается. «Я, правда, сама в первый раз попробовала». «Плохо пробовала!» «Ору. Надо было оружие достать». «Права, Нелли, почему-то меня жизнь не учит. Точнее, учит, но как-то туго, с постоянными пересдачами». Валон распрямляется, выстреливает пружины, еще и палкой какой-то размахивает. Хватаю к лесу в охапку, запихиваю в карету. Разбираться потом будем. Захлопываю дверцу, бросаясь к козлом. Откуда-то появляется странно знакомая тень. Оборачиваюсь глянуть, что там. Так и есть. Орлан. Пикирует прямо на тролля. Тот решает далеко не бегать, а швырнуть в нас свою палищу. Отпиваю рукой, но сучок его тыкву задевает лопой, проходится под глазом. Заскакиваю на козлы, дожидаясь, пока Элементаль безошибочно найдет мое плечо, попьется когтями, погоняя лошадей. Вслед летят еще какие-то дубины, камни и отборные ругательства, среди которых отчетливо слышится Макс. «Это он о себе, что ли? Кто ж так беднягу назвал-то? Надо же, единственное слово осилил, или его тоже ругательством щел. Может, какой-нибудь Макс заобежал его Серого, и он теперь всему миру мстит?» Наверное, бормочу вслух, вытирает царапину, слышу смешок из окошка. «Троллю имя может дать только наделенной силой», поясняет знахаркина дочка. «Да кому может понадобиться тролля именовать?» Недоумеваю. «Людям еще и не такое надобится», уверяет Клесса. Оглядываясь на нее, ахает вдруг. «У вас кровь, хозяин, и синяк». Заживет, бурчу. «Остановите, я промоя до дорожника приложу». «А там очередной тролль или кто на этот раз?» «Ну не я же его вызвала!» «А кто вас знает?» «Хотя, желая леса от меня избавиться, возможностей-то миллион было, да поди выведай, что ей могли посулить и когда!» «Ещё травы нужны?» – спрашиваю. «Я мало набрала», – вздыхает. «Больше, конечно, чем рассчитывала, но меньше, чем можно в карете увести «Я там тебе еды оставил», – вспоминаю. «Спасибо, хозяин». Чешу под шейкой элементаль. Умница птичка, уже и от дома понемногу отлетает. Соскучилась по моей кровушке. Да только орлан вдруг истончается, делается невидимым. Исчезает, вернулся к источнику, наверное, мало еще силы набрал. Долго растет, да что поделать, надеюсь, оно того стоит. Опускаясь на поляну под недовольное ржание лошадей. Не любят они частые взлеты и приземления, и по-хорошему отдохнуть бы им. Клесса выскакивает из кареты, едва на землю спрыгиваю, взволнованно вроде. «Дайте посмотрю», — тянет руку к моему лицу, отвожу голову. «Обойдусь, заживет. Ты лучше расскажи про заклинание тролля». «Мама учила. Я вроде бы все правильно сделала. Иногда ведь приходится собирать травы в разных страшных местах». «Чем страшнее место, тем полезнее трава?» — хмыкаю. Клесса кивает. «Но для заклинания сила магическая нужна». Так и для заговоров, болезней тоже. Знахарки передают свою силу по наследству. Она у нас особая. Нате, хоть лист приложите. Омывает водой листок, подаёт. Ладно, полезную траву со страшного места приложу. Ворчу. Заглядываю в карета, там зеркало небольшое имеется. Да, красавцам на конклав заявлюсь. Под глазом лиловая наливается, а на лбу шишка». Зато наглядная демонстрация нападения. Скажу, от драконов отбивался. Кто узнает, что это всего лишь от троллей дубинки не увернулся? Беру меч, больше не расслабляюсь и с козел не слезаю. Посматриваю за Клессой, та вроде бы увлечена занятием. Ни с какими пугалами в сговоры не вступает. Спешит, старается. Пока обод позволяет, жду. Всё думаю, мог ли кто узнать, что мы здесь, да тролля натравить. Коль дракона под рукой не оказалось... Или тот сам натравился. Да в голову ничего путного не приходит. Надо будет организовать Тедора с Леонтием на разведку. Тролли обычно в облюбованном месте сидят. Дальние горизонты не осваивают. Возвращаемся, как и обещал, к обеду. Нелли нервно шагает посреди двора. Скрикивает, когда я невидимость снимаю. Но забыл, подумаешь. Джарес с тобой? Хватается за сердце нянюшка. Ерунда, отмахиваюсь. «Ну не рассказывает же про тролля -то. Свожу брови в сторону к лесу, чтобы не вздумала ябедничать. На губах знахарки чудится улыбка. «Да я уже ни в чём не уверен, скоро зайчики в глазах чудиться начнут!» «Леонтий тут?» – спрашиваю, отчаянно зевая. «Вы бы поспали, хозяин, а то сил не то, что перстень снять, а и штаны надеть не хватит!» «Они надеты!» – возмущаюсь. Но ноги правда заплетаются с этой дурацкой хромотой. Надеюсь, Саше никому не проболталась. Кроме Леонте, пожалуй, что никто и не в курсе, Нелли вот догадывается еще. Помогите, клессе с травами, бросаю в пространство, зная, что буду услышан. Хорошо, дома-то. Ковыляю к своему данжону, еще по лестнице подняться. «Везёт Аши. Уже, небось, десятый сон видит, а мне вожделенную дверь в собственные покои преграждает девица в откровенном одеянии». Южель, присматриваюсь. К полумраку после яркого летнего солнца глаза привыкают с трудом. «Я вас жду», — воркует. «Зачем?» — предусмотрительно держусь на расстоянии. Не с мечом же в самом деле по собственному дому расхаживать. «Ну...» — не то мнётся, не то глазками стреляет, не поймёшь. «А зачем вас можно ждать?» «После драконов и троллей уже даже и не предположу». Э -э -э, теряется девушка. «Как мне расценить такое сравнение, хозяин?» «А вот так. Чего хотела? Задумала, что?» «Вы же обещали». «Что я тебе обещал?» — интересуюсь подозрительно. «Что поговорим, когда вернётесь?» «Я разве просил тебя у дверей дожидаться?» «Я подумала, вам будет приятно». Преодолевать заграждение служанок на пути к вожделенной кровати? Зачем же преодолевать? Я могу помочь. Южель, я нагонялся почище лешего в поле и спать хочу сильнее тролля лесного? Иди делом займись, я позову, как решу с тобой поговорить. Можно и не говорить, улыбается этак покошачье. Нет уж, поговорим. Раздражаюсь. Но когда я позову, а сейчас брысь обязанности исполнять... «Устал я». «Конечно, устали. Со всякими приблудными». «Какими приблудными?» «Недоумеваю, о чём это она». «А с кем вы ночь провели?» «Южель не меличу чепухи?» «Рыкаю. Я слишком хочу спать, чтобы разбираться в твоих ребусах». Девушка пятится от моего разгневанного взгляда. Спешу прорваться в комнаты, хлопаю посильнее дверью для наглядности. Люстры вторят, огонь в камине сходит треском. Надеюсь, штукатурка на настырную служанку тоже насыпалась. Скидываю опостылившие сапоги и в чём есть падаю на кровать. Ну пусть кто-то рискнёт потревожить мой покой. Узнают, почём фунт хозяйского гнева. Никто не рискует. Просыпаюсь к вечеру. Перстень уже не то что давит, пульсирует прямо. Взорвётся скоро, и я вместе с ним. Нельзя его так надолго надевать. Нелли, зову. Нянюшка тут же появляется с подносом. Перехватываю наскоро. «Леонтий готов?» – спрашиваю на ходу. «Да только пришёл, весь день где-то шлялся», – ворчит Нелли. «Леонтия ко мне, девушек в подвал». «Может, не надо?» «Выхода другого нет, мне сила источника нужна будет». «И прямо всех?» «Вообще всех женщин!» «Уж в мужчину, я надеюсь, никто не превращается. Вот и посмотрим, что они скрывают. Во дворе для начала собери, сам отведу». Быстро умываюсь, переодеваюсь в чистое, иду в кабинет. Не хочется еще одну отцовскую ценность тратить и, надеюсь, не понадобится. До выхода действительно нет. Беру специальный обратный камень, наполненный сложной плетенной энергией. Леонтий заходит, как раз едва заканчиваю приготовление. «Ну, на!» Вручаю камень ему. «Если что пойдет не так, сразу активируй. Это то, что я думаю?» Да, отменя действие любого заклинания. Чем скорее используешь, тем больше восстановится. И что ты делать собрался, позволь спросить. Выводить их на чистую воду, рявкую. Хорошо, если на чистую, хмыкает Леонтий. Да мне и на грязную неплохо, лишь бы вывести. Девушки и женщины уже собраны во дворе и даже худо-бедно построены. Переговариваются, дескать, что еще взбрело в голову хозяину. Окидываю взглядом, на всякий случай брови свожу. Все подозреваемые здесь. И Кресса, и Сандра с Южелью, и Бетти, и даже Аши. И Кресса, и Сандра с Южелью, и Бетти, и даже Аши. Почему-то в сторонке стоит, ни с кем не разговаривает. Бледное, в дурацком служанкином платье. А ведь у меня еще горы разноцветных тканей с лунным отливом. Жалко, что ли, пару нарядов девушке выделить. Мотаю головой, не о том думать сейчас надо. Завтра конклав, а я к нему не то чтобы не готов, всё ещё хуже, чем предполагал. И ехать непонятно как. Не верхом же мчаться на взмыленном коне. Хотя бы вопрос внешности может быть решим. За мной! Командуя и, не забывая прихрамывать, спешу вниз, в зал источника. Нехорошо сюда столько посторонних заводить, да обстоятельства особые. Служанки рабща набиваются в зал, переминаются с ноги на ногу вокруг источника. Тот упакован в специальный фонтан, Бортик заграждения, скульптура, частично разрушенная полгода назад, и полукружье магической пленки, что сдерживает вырывающуюся из-под земли силу. Сила клубится разноцветными языками, слишком ярко напоминая, что когда-то я абсолютно чувствовал ее. Узкая каменная труба уходит вверх к моему экспериментариуму. Расставляя женскую половину крепости полукругом у фонтана подальше от стен со шкафами, отхожу в противоположную сторону, оглядываю всех. Глаза горят любопытством или страхом, у некоторых — недовольством. Да я в своём доме никого не держу, сами держатся. «Что вы будете делать, хозяин?» — попискивает Южель, куда только наглость испарилась. «Сварю всех и съем, обещаю». Слышу грохот. Кто-то из впечатлительных матрон в обморок свалился. По мне так хоть все свалились бы, проще было бы. Достаю свиток. Боюсь перепутать, что... Ропот нарастает, свожу брови, замечаю у Аши снова стоит особняком. Неужели поцапалась со всеми? Защитную пленку не убираю, не то вся крепость может разлететься. А так она изрядную долю ненаправленной энергии нейтрализует. Пленка в смысле. Начинаю читать заклинание. Источник реагирует да слабенько. С последними словами срываю из пальца перстень. Яркий выброс силы, сопровождаемый натужным зудом на грани слуха, отбрасывает меня едва не на метр. Еле на ногах удерживаюсь. Из источника вырывается волна, обдает девушек. Женский виск наполняет зал. Никогда здесь такого не звучало. Служанки вопят, за себя хватаются да ощупывают. Стоять! Рычу, кажется, действует. Останавливаются, рыдают, причитают. Мысли с Леонтием жадно и бегло начинаем всех оглядывать. «Мда...» Леший знает, то ли я что все-таки попутал, то ли сила ее тыкву снова изгаляется, но такого мне тоже видеть еще не доводилось. Кто покраснел, кто позеленел, она вообще пошла сизыми пятнами. У южели колючки ежовые вместо волос, у Сандры наоборот одуванчик, у Аши половина волос вытянулась и какая-то сетка на пол лица, у Клессы непонятное шевеление под платьем, только Бетти, похоже, особо не изменилось. Джар! Осторожно интересуется Леонтий. Ты уверен? Нет, отматывай. Леонтий запускает обратный камень. Волна идет в другую сторону и с гулким плеском возвращается в источник. Женщины продолжают выть, верещать, причитать и ощупывать лица. Оглядываю всех. Вроде бы ничего непоправимого. Встрепанные слегка, глаза у некоторых отдают безумием. Свободны. Отпускаю. Служанки толпой ломятся к двери. Сейчас вынесут. Вылетают пробкой, не глядя. Только Аша оглядывается, но так и уходит. Иду к специальному уголку для отдыха. Каминов тут нет, и без того жара. Магической печи хватает, зато есть несколько кресел и столик. Фух. Опускаясь в одно из них, вытираю лоб. Мда, соглашается Леонтий, занимая соседнее. Я-то надеялся, одна изменится, истинную сущность явит. Либо у тебя тут много сущностей развелось, хмыкает сысковик. Либо заклинание неверно сработало. Вздыхаю хмуро. Рассматриваю, как источник постепенно утихает, наращивая новую защитную плёнку. Казалось бы, всё просчитал, силу как мог направил. Бесит. Чем её в норму вернуть? Леонтий задумчиво трёт подбородок, словно до сих пор рассматривая служанок. Впрочем, у него память абсолютная, может и продолжает детали выявлять. — У меня к тебе ещё одна просьба, — говорю. Леонтий вздыхает обречённо, спешу успокоить. «Ничего особенного. Хочу, чтобы ты завтра меня на конклав отвёз. Больше некому ведь». «А-а-а!» выдыхает с облегчением. «Это я и сам хотел предложить. Обот твой я, конечно, не отключу, но, может, хоть время в алабаре с пользой употреблю. И у меня тоже будет одна просьба, Джарес». «Какая?» «Не возражаешь, если я воспользуюсь печатью твоего отца?» «Зачем?» «Бурчу». Не люблю, когда такое начинается. Хочу сначала кое-что выяснить, потом расскажу. Ладно, пожимаю плечами, пользуйся. Если даже Леонтью не доверять, уж лучше сразу в источнике свариться».